Солнце над него висело в дымке, с самого утра парило нещадно, и было очевидно, что дело вроде наконец-то идет грозе. По крайней мере, очумевшим от жары последних дней горожанам оптимистично думалось, что когда гроза все-таки придет и обрушится на город плотными потоками воды с раскатами грома, вот тогда и станет легче. Вот где пахнет озоновой свежестью и станет легче. Но грозы нужно было еще дождаться. А пока солнце, похожее на огромную плешивую голову, продолжало дымиться, заставляя тела прохожих, проезжающих и проплывающих, покрываться липким потом. Бесцельно бредущий по Петроградской набережной компьютерщик Саша Грибков был покрыт таковым аж на в два слоя. Первый – свойство природного, а второй – сугубо нервенного. А все потому, что буквально несколько минут назад ему на мобильник сперва позвонил старшую оперуполномоченный Гладышев и хоть в но одновременно в приказном порядке велел явиться завтра к 14.00 в ДК полиции, что на улице Полтавской, для участия в церемонии чествования гражданина Грибкова, проявившего гражданское мужество в деле задержания опасного преступника. «Страна должна знать своих героев», – резюмировал свой звонок монолог Гладышев. При этом противоположное мнение самого героя по данному вопросу Его ничуть не интересовало. А едва отключился мент, трубка затрезвонила вновь, высветив на дисплее еще более неприятную комбинацию цифр. Московский абонент огорошил Грибкова сообщением о внезапном визите на берега Невы. Безо всяких, в отличие от опера, шуточек. Но также в приказном порядке, распорядившись, приготовить необходимую аппаратуру и соответствующее программное обеспечение. Нам с тобой, сынок, снова предстоит серьезная творческая работа. Посему в пятницу снимешь номер в амбассадоре. Ближе к вечеру заселишься, настроишь машинку. Словом, все по старой схеме. Обрадовал Грибкова москвич и, традиционно не размениваясь на вербальные подробности, скинул звонок. Случится ли сегодня в Питере вожделенная гроза или снова стороной пройдет? Это еще бабка надвое сказала. Но вот персонально над головой Грибкова тучи вовсю сгущались. И он в который раз горько пожалел о том, что некогда позволил дать слабину, и вписался всей по-настоящему смертельно опасный, как выяснилось, блудняк. Вот уж воистину, кому велено мурлыкать, не чирикайте. А уж коли велено программировать, так сиди и жми на кнопки, и не суйся в стрёмные игры больших дяденек. Глава 3 Санкт-Петербург, 30 июня 2011 года, четверг. Предстоящая поездка должна была обернуться двумя днями, вряд ли больше. Тем не менее, этим вечером Купцов уже час к ряду собирал дорожную сумку, придирчиво перебирая вещи из своего скромного гардероба. Все не мог решить, какой стиль одежды избрать, дабы не ударить в грязь своим и без того, по его мнению, не выдающимся лицом перед очаровательным личиком Яны Викторовны. Удобный походный вариант, джинсы, свитер, макосины, оказался ощутимо потрепан, а местами заштопан и смотрелся уж слишком туристически. В свою очередь вариант деловой при подходе к зеркалу навевал известные ассоциации с домашним животным и седлом и вообще отдавал какой-то бизнес казенщины. Купцов рылся в шкафу, мысленно броня себя за то, что столь поздно задумался о важнейшей, как теперь выяснялось, составляющей командировки. Той, которая на пару с дамой. Самое обидное, что ведь и деньги с недавних пор завелись. Казалось бы, чего проще? Потратить один вечерок на магазин и впрок запастись достойными, из тех, которые пыль в глаза представительскими шмотками. А нет, все не досуг было. Шмотка не водка, завсегда обождать может. И не забудь теплые вещи. Приказным порядком громыхнула заглянувшая в комнату сестрица. «На север едешь». Во-первых, не на север, а на восток. А во-вторых, там точно такая погода, как у нас. Я в интернете специально справлялся. Такая, да не такая. По ночам холодно. А я по ночам шариться и не собираюсь. Ага, знаю я тебя. Тоном сварливой супруги парировала Ирина. И вообще, почему в командировку едешь ты, а не твой Петрухин? Он человек не семейный, вот пускай бы... «Да и вроде тоже, не шибко обременённый», – пожал плечами купцов. Он оставил изучение внутренности шкафа, поняв всю бесперспективность занятия, и переключился на упаковку предметов личной гигиены. А вот как раз здесь было чем по-настоящему гордиться. По дороге с работы Леонид специально заехал в риф где приобрёл дорогущую туалетную воду. «Европейский запах года», – клятвенно заверила продавщица и новый дезодорант. «Здрасте!» «Не семейную он, видите ли?» заблажила Ирина. «А я?» «Бросаешь родную сестру в самый ответственный период, когда у нее поступление на носу?» «О! Кстати, Ирка, ты документы подала?» «Вспомнил! Наконец-то!» Купцов малость смутился, так как в данном случае претензия была абсолютно обоснованной. «Да я всегда помнил!» «Просто в последние дни замотался!» Замотался он. Фыркнула сестрица. «Подала». «И куда?» «Тебе как, все пять вузов перечислить?» «А почему пять? Как это?» «О, Господи, Купцов старше». «Я». «Но ну, нельзя же быть таким беспросветно серым». «А что? Я что-то не то спросил». Ирина хотела было окончательно взорваться в праведном своем негодовании, но в последний момент просто отмахнулась. «Все, проехали». Но свитер возьми обязательно. Кстати, с кем ты едешь? Да так, с одним человеком, с работы Что за человек? Просто с работы Я его сам толком еще не знаю. В последней своей фразе почти не соврал Леонид. Но надеюсь, хотя бы к вечеру воскресенья вернетесь? Не знаю, как сложится. А что? Анна Сергеевна должна зайти. Хм, нафига. Фотографии обещала принести. С нашей майской поездки в Выборг. Ну и вообще, что человек просто так в гости не может зайти? Может, может, успокойся. Человек может. А вот я, Ириш, боюсь, могу не поспеть. Там очень много работы и отчёрт. Без того тяжеленный пакет купцов сунул до кучи электробритву. И полиэтилен не выдержал. Лопнул по шву днище Глухо стукнуло об пол тяжёлая обманным путем полученная бутылка вискаря. «Ага, так вот что вы, товарищ бывший следователь, называете сложной работой?» «Все с вами понятно». Ирина горделиво скинула свой с очаровательной ямкой подбородочек и вышла из комнаты. «Да, никогда еще Штирлис не был так близок к провалу», присев на корточки задумчиво произнес Леонид. «Ибо по случайности сестрица не разглядела, что помимо бутылки...» Из разорванного пакета выпала еще и пачка презервативов, прикупленных купцовым так, на всякий пожар счастливый случай. Санкт-Петербург, 1 июля 2011 года, пятница. Провожать Яну во двор вышло все ее семейство Глеб, мама и старенькая, а потому регулярно впадающая в инфантилизм, длинношерстная такса Алиса. Она же Люся. Она же, в зависимости от ситуации, 2 килограмма счастья, Или зараза такая. Уж не знаем так же ли тщательно, как Давеча Леонид продумывала о свой командировочный наряд. Но сегодня она изменила привычному деловому стилю, облачившись в темной низкой посадки джинсы с поясом много ниже пупка и в легкомысленную с коротким рукавом футболку с легкомысленной же надписью на груди, на вполне себе достойной, заметим, груди «I not asquainted». Я не знакомлюсь по-английски. Сноска. Такой вот молодежный стиль в купе с новой укладкой или просто с креативной взлохмаченностью преобразил Яну Викторовну настолько, что, наблюдая ее, стоящий сейчас рядом с пятилетним сыном, человек-сторонний вполне мог принять эту парочку за малолетнего брата и его старшую сестру, эдакий Аленушка и братец Иванушка. «Яночка, когда долетите, сразу мне позвони» мам ты мне уже это в пятый раз за утро говоришь конечно позвоню и шестой раз скажу и десятый упрямо не успокаивалась ольга антоновна вон с этими самолетами каждый месяц что-нибудь до случается ох тфу фу фу неужели нельзя было поездом поехать мамулечка все будет хорошо глеб слушайся бабушку и не вздумай пока меня нет клянчить очередной лего ясно ага «А ты новый магнитик на холодильник привезешь?» «Ой, не знаю, Глебыч, мы в самом Череповце только в аэропорту и будем. А городишко, в который дальше поедем, он совсем маленький. Боюсь, там с магнитами напряженка. Тогда просто чего-нибудь привези, все равно чего, ладно?» «Ну, конечно!» Осеева притянула к себе сына и ласково потрепала его за вихры. «И для Алиски новый ошейник!» «Что? Еще один?» У нас их уже складывать некуда. Найдем, куда складывать, тоном делового мужичка, уверенно пообещал сын. Вот-вот. И прибрись, кстати, у себя в комнате, чтобы было, куда складывать. Договорились? Глеб смешно наморщил лоб, снова продемонстрировал мужицкую жилку, потому как любому мужику понятно, что обещание прибраться на порядок сложнее, нежели не клянчить новой лего. Особенно, когда купленная матерью на прошлой неделе поселение викингов еще до конца не отстроено.